Миллион двести тысяч. Целых десять дней лежал Казимир Яковлевич Клюверс между жизнью и смертью. Врачи сменялись в его постели ежечасно, но, наконец, сильная натура его превозмогла, и он очнулся. Но не сладко было его пробуждение к жизни. За время его болезни накопился целый ряд телеграмм и писем от поверенного из Петербурга. И в каждом повторялось неизменно одно и то же требование – Немедленного возврата с угрозой полной потери процесса, если только не будет немедленно же принято надлежащих мер. Дворецкий миллионер раскладывал все телеграммы в одну кучу, оставляя их до выздоровления Клюверса, пока, наконец, петербургский адвокат, не понимая, что значит его упорное молчание, не прислал заказную экстренную телеграмму, уплатив ответ. Тут только старик смекнул, в чем дело, и, взяв телеграмму, поехал во Флоренцию к адвокату, и после совещания... Он от своего имени ответил, что Барин очень болен и что не скоро еще может выехать в Россию. На это последовал лаконический ответ: Немедленно сам выезжаю во Флоренцию. И действительно, ровно через 4 дня сам адвокат Азенштейн появился на вилле Клюверса, почти тотчас же после того, как миллионер пришел в себя. В этот день доктора не допустили приезжего к больному, и только через сутки, когда состояние улучшения пошло быстро, они разрешили им повидаться на несколько минут клюверс казался осунувшимся и постаревшим на много лет но во взгляде его горело столько ненависти столько злобы и упорства что еврей адвокат тоже человечек не из мягких поневоле почувствовал себя совсем неловко говорите я вас слушаю рассказывайте что случилось прошептал клюверс мне самому расспрашивать тяжело адвокат начал пересказ того что уже знает читатель что голубцов предъявил права своего пасынка на наследство карзанова и что на все имущество миллионера наложен арест где этот самозванец чуть слышно простонал клюверс увы к несчастью в законности его рождения и в его правах сомневаться нельзя заметил адвокат я вас спрашиваю где он резко перебил его клюверс тем полушепотом который стоит громкой речи — Не знаю, кажется, в Петербурге. — Вы должны знать. — Но не все ли это равно? — возразил адвокат. — Его права важны. — Вздор. — Он. Его личность важна. Он был уже раз похищен. Почему же он не может пропасть вторично? Почему? Адвокат молчал. Он в своей грязной душонке с готовностью из-за крупного куша готов был идти на самое скверное дело. Но похищение ребенка? Этого еще не допускала его адвокатская совесть. «Что же умолчить, отвечайте мне. Может ли он пропасть вторично и бесследно?» «Конечно, все может случиться, если найдется человек, который согласится рисковать своей шкурой. Из-за миллиона!» – насмешливым шепотом перебил его Клюверс. Адвокат смолк. «Из-за миллиона?» – переспросил он через минуту громадность куша сломила адвокатскую совесть кроме всех расходов неизбежных по этому делу добавил клюверс но виноват такого куша вперед дать нельзя и поверить такую сумму на слово тоже трудно какая же гарантия для исполнителей адвокат вошел в свою роль на сцену выступал десятый том акты условия обязательства очень просто Прошептал еще тише Клюверс, и в речи его слышалось что-то насмешливо зловещее. «Вы знаете, что если бы этого самозванца не было, все имение бесспорно принадлежало бы моей жене, передавшей его мне. Следовательно, мы можем написать самое законное, самое формальное условие, что заведение дела против появившегося мнимого наследника Карзановых обязуюсь уплатить вам миллион» когда буду признан законным собственником приисков и капиталов. Понимаете? Заведение дела миллион. И все издержки, поправил адвокат. И в его голосе слышалась такая жадность, такая скаридность, что улыбка удовольствия исказила губу больного. Он знал, что теперь судейский, почуяв миллион, как бульдог вцепится в это дело и пойдет не только на сделку с совестью, но и на риск уголовного суда. Разумеется. Пишите миллион двести тысяч. Составьте проект, вечером пригласите русского консула, он засвидетельствует». Адвокат просиял. Миллион, миллиончик чистоганом попадал в его руки. О борьбе с совестью больше и вопроса не было. И он рано утром на другой день мчался обратно в Петербург с условием в кармане и громадной суммой, данные на расходы, бесконтрольно и безвозвратно. В течение короткого времени, прошедшего после отъезда француза из Петербурга по приказанию атамана Рубцова во Флоренцию на помощь Капустнику, в шайке окончательно произошел раскол. Васька Волк отделился с тремя наиболее влиятельными членами и стал собирать новую артель. Отсутствие атамана, Капустника и сомнения в их возвращении сильно влияло на умы. А ловковеденное дело разграбления громадной дачи так возвысило Ваську Волка в глазах всей ассоциации, что он сразу стал во главе громадной прекрасно организованной шайки, имевшей свои разветвления и в Москве, и в Харькове, и в Одессе. Ловкому адвокату Айзенштейну удалось как-то раньше защищать и с успехом самого Ваську Волка, и он, вернувшись из Флоренции, собрав под рукой сведения о его местопребывании, вызвал его к себе. Васька-волк, многим обязанный ловкости защитника, тотчас явился к нему на квартиру, и между ними произошло совещание, оставшееся тайной для всех. — Украсть ребенка дело плевое, — говорил Ванька. — Да только надо знать, которого, а то перепутать можно. В том-то и дело, что надо добиться, где скрывает своего пасынка голубцов. — Так, промолвил Васька-волк. «Уж не тот ли это Голубцов, что ездил атамана Рубцова защищать?» «Он самый!» — радостно воскликнул адвокат. Так, что же, это можно!» «Дознаться всего можно, проследить и выследить дело плевое. Только это уже другая работа, и цена ей другая!» «Хорошо, я прибавлю, только помните уговор. Устроишь все дело, десять тысяч не устроишь ни гроша». Это за карзановского то детеныша до десять тысяч, но это с Атанде. — Ты же сам назначил эту сумму, — воскликнул Айзенштейн. — Мало ли чего я говорил. Да ведь разве я знал, кого? Да за такого мальчонка и полсотни тысяч взять не грех. — Пятьдесят тысяч? Да ты с ума сошел, — гречился Жидок. — Только с вашей милости, — ухмыльнулся Васька, — проси другой, ста бы не взял. — Помилуйте, да я только шепни Голубцову, чего он не пожалеет. Только идти к нему я не хочу, счастье ваше. А то как угодно счастливо оставаться. И разбойник пошел к двери. Айзенштейн должен был согласиться, и долго-долго обсуждали новые союзники, еврей, адвокат и разбойник, все планы похищения. Получив порядочную сумму денег на поиски, волк в ту же ночь кутил с приятелями в знакомом нам Царьграде и с другого же утра самый бдительный надзор был учрежден за Голубцовым. Долго все старания, еще к шайке разыскать место пребывания молодого Карзанова были тщетны. Наконец, одному из них удалось проследить за Голубцовым, когда он заехал к мисс Эдвардс. Ловкий мошенник явился через заднее кольцо к прислуге артисток, живших уже на отдельной квартире, под видом Ярославца с бельем. Продал кухарке несколько аршин баснословно дешево. Явившись на другой день, он был принят уже как приятель. К нему вышла старая няня, ходившая за маленьким Корзановым. И та не утерпела, чтобы не купить почти за даром дюжину платков. Ярославцы напоили чаем, и при этом старая няня рассказывала подробно о своей заграничной жизни. Словом, личность маленького Корзанова, скрытого под фамилией Эдвардс, была открыта. И Ищейка за верную службу получил от Васьки Волка целую сотенную. Это открытие случилось как раз в тот день, когда Рубцов появился в Петербурге после трехлетнего отсутствия. Прямо с дороги поехал он в европейский отель и без труда отыскал Ольгу Дмитриевну, приехавшую двумя днями раньше. Он уже дошел до двери, хотел было взяться за ручку, но какая-то непонятная сила удержала его. Он схватился за голову и бросился в свой номер.